46. Жёлтое такси подъехало к загородному дому, печально известному по криминальной хронике. Из машины вышел Игорь Самсонов, дождался, пока такси уйдёт, зашёл во двор и остановился на полпути к порогу. Сердце щемило тоска. Некогда красивая лужайка заросла бурьяном, каменную дорожку испачкали грязные пятна птичьего помёта, в углах беседки скопились лохмотья паутины, а дом смотрел пыльными окнами, как провенившаяся собака. Последний раз он здесь был во время следственного эксперимента, показывал, где нашёл жену с пробитой головой, как услышал убегающего убийцу, погнался за ним, но ему не верили. Настойчивые вопросы, почему сразу не вызвал скорую и полицию, сбивали с толку. Неужели трудно понять? Он потерял родного человека. был в жутком стрессе и плохо себя контролировал. В тот роковой момент его мышцы работали быстрее разума. Мимо дома проехала обычная легковушка с двумя оперативниками. "Сверни за угол и остановись", скомандовал Валеев. "Зачем мы за ним следим?" лениво ворчал Майоров. Лена попросила хоть убедиться в его невиновности каким-жи образом. У неё теория: если близкий человек возвращается на место потери, одно поведение, если преступник на место убийства совсем другое. Там всё сложно. В общем, наблюдаем, фиксируем, передаём ей, а она сделает выводы. Самсонова до сих пор в чём-то подозревают после этих всех ток-шоу и решения суда. А зачем он соврал? что высадил жену около дома. Головостик доказал, что супруги вместе заехали в гараж. Забыл, какие мелочи. Но на мелочах как раз и сыпятся. Самсонов поднялся по ступенькам, открыл дверь ключами из уголовного дела и замер у порога. Старое пятно крови яркой вспышкой напомнило ему жуткую картину. Тело Кати на полу, разбитая голова клипкие и испачканые волосы, за которыми Анна так ухаживала. Войти он не решился. Валеев старательно снимал его поведение на камеру телефона. "Сразу видно, досталось парню", комментировал майор. "Жену грохнули, самого заказали, чудом выкрутился. Жизнь как качели, то вниз, то вверх. Самсонов теперь при деньгах, а тебя в главк на повышение. Скоро переведут" там что-то согласовывают замялся иван и виновато признался с понедельника да ладно я рад за тебя дружище нарочито бодро ответил марат свой человек будет в главке не забывай марат я многим тебе обязан получишь звёздочку с тебя проставо само собой самсонов тем временем прошёл в гараж примыкавший к дому поднял автоматическую дверь провёл пальцем по пыльному капоту автомобиля. "Не тянет его в дом", заметил Валеев. "А ты надеялся, что он бросится уничтожать улики? Наши там всё обыскали. Если бы знать, что искать, по старым следам прошлись, а теперь и их не будет. Смотри, кто приехал. Служба по уборке домов". К воротам подкатил фургон с логотипом клининговой компании, из него вышли три женщины в рабочих комбинезонах. Самсонов заметил их, открыл калитку, дал указания. Уборщицы потащили в дом свой инвентарь. "Это надолго", вздохнул Валеев. Самсонов вернулся в гараж. "Сейчас заведёт машину и будем следить, куда направится", спросил Иван. "Хочешь, пари на пиво? Сначала на автомойку". Потом в магазин за продуктами. Хитреец. Ладно, погнали. Нам тут ловить нечего, решил Валеев. Майуров проехал вперёд, развернулся, а когда возвращался обратно, Марат заметил, что Самсонов в рабочих перчатках вытаскивает из гаража раскладную лестницу. Чего это он? Чтобы окна мыть? предположил Ваня. Фирма по уборке привозит с собой всё, что нужно. Остановись за кустами, я посмотрю. Марат вышел из машины, спрятался за кустом, раздвинул ветки, стал снимать происходящее на смартфон. Игорь Самсонов обошёл дом и приставил лестницу сзади гаража. Бросил взгляд по сторонам и поднялся на крышу. Спроектированную с небольшим уклоном. К кромке крыши примыкал водосток. Самсонов руками прочистил желоб водостока, сбрасывая оттуда старые листья. из угла выковырнул засохшее птичье гнездо. Хозяйственны, удивился Валеев, но годы работы в полиции призывали искать в каждом деле подвох. Что за спешка? Почему не переоделся для грязной работы? Он заметил, что спускающийся по лестнице Самсонов что-то сжимает в руке. Подозрения усилились. Интересное загадулина вырисовывается. пробормотал оперативник: "Почему не выбросил вместе с мусором?" Он попробовал увеличить изображение, чтобы рассмотреть находку, но Самсонов, поднял гнездо, заслонившее мелкий предмет, направился назад в обход дома и исчез из вида. Марат пожалел, что он не в машине, где есть бинокль, и прошептал напарнику в рацию: "Он что-то взял с крыши. Езжай обратно и посмотри с той стороны." Зашёл в беседку, доложил через минуту Иван. Валеев крался вдоль забора и говорил тихо: "Что у него в руках? Мусор. А точнее, не разобрать. Всё бросил в мангал, что-то ищет в дровах? Что? Вижу, старую газету рвёт, её подкладывает в мангал, берёт спички. Чёрт, останови его!" крикнул Валеев, перемахнул через низкий забор и побежал вокруг дома к беседке. Майоров покинул машину и поспешил к калитке. Вбежав во двор, он натолкнулся на негодующий взгляд хозяина и притормозил. В душе он сомневался в правильности своих действий, как бы не вляпаться в неприятности перед уходом на повышение. В чём дело? Меня опять кто-то заказал. Осадил его Самсонов и подложил дрова на разгорающуюся бумагу. "Стоять!" раздалось из-за угла дома, откуда выбежал Валеев. В отличие от напарника, Марат был настроен решительно, чем смутил Самсонова. Тот выронил полено себе на ногу, взвизгнул от боли, но мгновенно пришёл в себя и схватился за новое. Однако опустить полено в мангал не успел. Ворвавшийся в беседку оперативник оттолкнул Самсонова, выбросил из мангала дрова и горящую бумагу и стал затаптывать огонь. Упавший Самсонов возмутился: "Хотите новый скандал получите, я устрою". Обеспокоенный майор впомочь ему подняться, усадил на скамейку: "Вы не волнуйтесь, Игорь Романович, сейчас разберёмся, если произошло недоразумение". "Какое недоразумение? Я вас посажу за нападение!" На шум из окон дома высунулись уборщицы. "Меня избили, вызывайте полицию!" крикнул им хозяин дома. Марат, ворочивший палочкой в мангале отодвинул в сторону дымящееся гнездо, отогнал ладонью дым и увидел то, что искал. Так вот, что Самсонов хотел уничтожить. Кажется, Елена будет довольна. «Полиция уже здесь», — громко заявил он. «Что там?» — спросил Ваня, приглядывая за Самсоновым. «Зови уборщиц, будут понятыми».